— сказал он, подавая письмо. Степан Аркадьич взял письмо. С недоумевающим удивлением посмотрел на тусклые глаза, неподвижно остановившиеся на нем, и стал читать. «Я вижу, что мое присутствие тяготит вас. Как ни тяжело мне было убедиться в этом, я вижу, что это так и не может быть иначе».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 Если ты убедишься теперь, что вы не можете сделать взаимного счастья... Счастье можно различно понимать, но положим, что я на все согласен. Я ничего не хочу. Какой же выход из нашего положения? Если ты хочешь знать мое мнение, — сказал Степан Аркадьич с той уже смягчающей, миндально-нежной улыбкой, с которой он говорил с Анной.